Глава третья Заклинание поглощающего действия предупредил гидропомощник. Демон поглощает все звуки и свет. Обычно такие заклинания длятся очень долго, даже у нулевок. В принципе, вы можете переждать, регенерация позволит. Но, скорее всего, это займет несколько часов. Полная, непроглядная темнота опутала меня цепкими щупальцами. Я ничего не видел и не слышал, словно тьма была материальной и заглушала все вибрации. Удары сыпались с разных сторон и никогда в одно и то же место. Демон играл, наслаждаясь мучениями жертвы. Регенерация пока справлялась с ранами. Из всех чувств у меня осталось только осязание. Я попытался предугадать атаки монстра, но безуспешно. «Демон сохраняет зрение и слух», — добавил Гидра. «Обхитрить его в таких условиях проблематично». Уже догадался, проворчал я и не услышал собственного голоса. Я отрешился от боли. «Было сложно». Как-то тяжело размышлять, когда демон изо всех сил пытается оторвать от тебя кусок мяса. Думай, думай, думай! Кровавый доспех — временная защита, я просто потрачу энергию и ничего не добьюсь. Регенерация не опустошает резерв. А вот выстрел придется положиться на удачу, но это лучше, чем ничего. Я могу выстрелить с частью тела, например, пальцем, и секунд двадцать вполне вероятно буду получать от нее сигналы, то есть смогу ощутить, если она до чего-то дотронется. Моей магии хватает на 41 выстрел, но сегодня я уже потратил немного на кровавый доспех, так что осталось около тридцати». «Двадцать девять», — подсказал Гидра. «Рассчитай траекторию выстрелов так, чтобы пули покрыли как можно больше пространства», — велел я. Буквально через секунду на внутренней стороне век появился небольшой чертеж. Я был изображен в виде человека по типу «палка-палка огуречек». От меня разлетались небольшие кляксы. «Ладно, погнали». Я сконцентрировался и активировал выстрел. В то же мгновение от моего тела отделилось двадцать девять фрагментов и выстрелили по траектории, предложенной гидрой. Боль оглушила меня, но я все равно почувствовал, как левый указательный палец вскользь проехался почему-то твердому и чешуйчатому. Единственный шанс. Я прыгнул на демона, и мои пальцы сомкнулись на длинном пупырчатом хвосте. Он яростно отбивался, но я подтянул его и разорвал пополам а потом еще раз пополам. И так, пока от него не остались мелкие кусочки, раскиданные по траве. О, трава! Я снова вижу! Магия закончилась. Заклинаний нет. Я привалился к стволу дерева, дожидаясь, когда регенерация золотает раны. Теплая сфера упала в ладони и впиталась в кожу, но ее было недостаточно. Поохотился, блин, прорвался на первый ранг. Конечно, можно рискнуть, но если мне опять попадется демон с заклинанием контролирующего действия, то я просто буду грушей для битья. Да чтоб меня преисподняя за жопу укусила! Я поднялся, отряхнул порванную в лохмотье футболку и направился домой. Завтра продолжу. Однако у судьбы были другие планы. Дорогу преградила здоровенная жаба, темно-зеленая, пупырчатая, с желтыми глазами на выкоте. Она открыла рот и ударила языком, метила мне в горло, но я увернулся, язык свалил березу сзади меня. Я оттолкнулся, высоко подпрыгнул и камнем понесся вниз, прицелившись кулаком в ее склизкую башку. Но вдруг из спасти лягушки показалась девушка. Покрытая слюнями и истощенная, она слабо взмахнула руками и пролепетала. «Помогите!» В последний момент я изменил вектор движения и врезался не в жабу, а в землю. От удара поднялся фонтан из пыли и камней. Жабий язык просвистел в миллиметре от моего виска. Я схватил его, намотал на руку и дернул. Девушка, лежащая на языке, по инерции выпала. Как только она отделилась от жабы, ее глаза закатились, а изо рта пошла пена. Бедняжка умерла в мгновение ока. Неудивительно, от нее осталась фактически только верхняя часть туловища. Все, что было ниже пояса, демон переварил. Желтоватые кости были опутаны красными венами. В общем, эти красные штуковины соединяли тело девушки и жабью пасть. Я разорвал их, когда потянул за жабий язык. Защитный механизм произнес Гидра, и в его голосе проскользнули нотки жалости. Доевшись, демон сохраняет одну жертву на, как люди говорят, на аппарате искусственного жизнеобеспечения. Он показывает ее в момент опасности, чтобы нападающий побоялся повредить пленника. Он сохраняет жизнь пленникам, используя магию. Их невозможно спасти. Они мертвы, хоть их мозг и функционирует. Никогда бы не догадался, что скорую помощь вызывать поздно. Съязвил я и набросился на демона. Наверное, никогда не привыкну к тому, как ужасно выглядит смерть. Одно дело в кровати, в кругу семьи, но то, что творили демоны, было не просто ужасным, это было противоестественным». Люди не должны умирать таким образом. С рыком я бил по жабе, методично превращая ее в лепешку. Снова и снова, пока от твари не осталось багровое пятно. Выдохнув, я стер кровь с лица и оглядел себя. Да уж это будет сложно объяснить маме. Я поглотил выпавшую демоническую сферу и спросил, сколько минут доспеха это мне дало. Три, ответил Гидра. «Ну и шума я наделал. Мне повезло, что прорыв открылся в безлюдном месте, и до ближайшего дома было больше километра. Я огляделся. Пусто. Но это была лишь видимость. Ничего еще не закончилось. Все только начинается. Снова открытие преисподней, снова нашествие демонов и бесконечные сражения». И никакой жизни. Почему я не могу просто пожить, как обычный человек? Почему никто не хочет быть героем? Зато как осуждать так, пожалуйста. Кровавый генерал принял неправильное решение. Не так уж он и хорош. А в этой жизни вообще прозвали красным демоном и назначили в злодеи. Я всхлипнул и оторопел. «Я что, плачу?» «Точно, по щекам текли слезы, а эмоциональный настрой оставлял желать лучшего. Меня слегка потряхивало, и состояние быстро ухудшалось». «Вы меня не цените», — внезапно заявил Гидро плаксивым тоном. «Я делаю все, чтобы вы развивались и побеждали, а вы относитесь ко мне, как к какой-то машине». Да вы к своему телефону с большим уважением относитесь, чем ко мне. Я требую разделения». Он зарыдал, и это ощущалось, словно пароходный гудок взвыл внутри моей головы. «Но если мы разделимся, то я никому не буду нужен». Его истерика привела меня в чувство. Настолько нелепо и несуразно она звучала. И суток не прошло, как Гидра проявил хоть какие-то эмоции. А тут Натя, полноценный припадок. Маловероятно. Ну, я надеюсь. Боюсь представить, что в моей голове поселилась истеричка. Огромным усилием воли я подавил эмоции и огляделся. Где прячется этот ублюдок? Ментальные заклинания действуют на ограниченном расстоянии. — Заклинание контролирующего типа! Грустно — грустно-грустно протянул Гидра. Как только я успокоился, он тоже стал адекватным. — Отлично! Значит, его состояние зависит от моего, и отдельно на него повлиять нельзя. Он вздохнул и добавил. — Простите, больше не повторится. Демон скрывался весьма талантливо. Я не обнаружил даже намека, где он может прятаться. Пока я искал его, поднялся ветер, но листья на деревьях не шелохнулись. И «Еще один демон!» Он выглядел как трехметровый смерть с черной серединой и красными светящимися глазами, которые перемещались по его телу случайным образом. Он налетел на меня и закружил в бешеном водовороте. Пыль и мусор содрали кожу с моих рук и лица. Я улучил момент, когда ноги коснулись земли, и с силой оттолкнулся. У меня получилось выпрыгнуть из торнадо, но он тут же помчался ко мне. Есть у меня одна безумная идея. Я не додумал мысль. Меня неожиданно и ужасно разозлила береза. Она показалась злейшим врагом, которого требовалось немедленно уничтожить. Прямо сейчас. Да чтоб тебя преисподняя сожрала. Я отогнал морок и крутанулся на правой ноге, отталкиваясь левой, словно балерина. Демонический торнадо крутился по часовой стрелке, а я против. Посмотрим, кто кого переборет. Смерч попытался снова меня подхватить, но столкнулся с противодействующей силой, и его скорость и мощь резко упали. У меня закружилась голова, но я не останавливался, и торнадо начал постепенно затухать. Через несколько минут вихрь улегся, из него выпал мелкий демон, похожий на ящерицу, и я его прихлопнул. Два торнадо выкорчивали кучу деревьев и разметали их по всему пустырю. Теперь тут царил полный беспорядок, среди которого выделялась неповоротливая туша. А вот и демон-менталист. Я склабился и подошел ближе. Тварь маскировалась под землю, покрытую мхом. Даже одуванчики кое-где на его шкуре росли. Что, без своего заклинания ты совершенно беспомощен? Я прикончил его и прикрыл глаза, прислушиваясь к своему магическому ядру. Плюс еще две демонические сферы, и того четыре. Осталось последнее, и я перейду на первый ранг. Ладно, уже поздно отступать. Если повезет, то пятый демон появится в этом же прорыве. Я не ошибся. Буквально сразу же на меня выпрыгнула шарообразная тварь, покрытая иглами. Морской еж от мира демонов. Его способность была максимально скучной. Он стрелял иглами. Несколько ран мне, конечно, оставил, но сдох очень быстро. Пятая сфера наполнила магическое ядро до краев. И могу поклясться, что я почувствовал каждый кровеносный сосуд в теле. Кровь стала горячей, горячей. Гидро сообщил, уровень постижения — сто процентов. Почва под моими ногами зашевелилась, и на поверхность выбрались крохотные букашки. Серая тельца с десяток лапок и фиолетовые глазки. Наползая одна на другую, они образовали невысокий холмик, который продолжал стремительно увеличиваться. — Не трогайте! — воскликнул Гидра. — Заклинание имитирующего действия. Я отскочил, но опоздал. У меня зачесалась рука, и я на автомате поскреб ее. Под ноготь попала букашка. Холм из этих микроскопических тараканов начал расти стройной скоростью и скоро сложился в мою точную копию. Мальчик напротив склонил голову на бок, изучая меня, а потом по его телу поползла красная броня. Бах, бах, бах! Демон выстрелил в меня тремя пальцами, пробивая плечо чуть выше сердца. Я ударил его ногой, и он рассыпался, но спустя доли секунды снова сложился в мою полную копию, но чуть в стороне. «И как мне его убить?» — я нахмурился. «Растоптать каждого таракана?» «Из всех известных мне способов наиболее подходящим является утилизатор», — произнес Гидра. «Но человечество еще не создало утилизаторы. Может быть, подойдет простой огнемет? Демонам такого типа требуется как минимум сотня насекомых, чтобы полноценно существовать и сражаться. Если вы сожжете всех...» «Простой огнемет?» — я рассмеялся. «Где я, по-твоему, найду на пустыре простой огнемет?» демон наступал в отличие от меня он кажется не имел ограничений по количеству выстрелов пальцы летели в меня едва ли не по десятку в минуту я уклонялся от атак и парировал пытаясь придумать хоть что то чтобы уничтожить тварюку видеть как демон использует мои заклинания сильно раздражало и я бы даже сказал бессила. словно он заморал мою магию своими грязными лапами. «Ублюдок поганый, я тебе лапки-то все оторву!» Но потом раздражение отошло на второй план. Демон скопировал не только мой облик, он также повторял и мои движения. Я смог посмотреть на свой стиль боя со стороны и заметил несколько ошибок. Во-первых, демон раскрывался, когда активировал выстрел. Во-вторых, я проводил слишком много прямых атак. Ну и в-третьих, я иногда банально переоценивал собственный рост. В прошлой жизни мой боевой опыт пришелся на промежуток между 18 и 25, и тогда я был здоровым под два метра лбом. Жизнь перегрузилась, а привычки сохранились. Будем рассматривать этот бой как тренировку. Но это не снимает вопроса, как победить-то демона. Справа зашуршали кусты, и я выбросил руку, но остановился на половине движения. Это была белка. С шипением кошатина пригнулась к земле и выдохнула ледяное облако, которое мгновенно окутало демона. Тот рассыпался на тысячи насекомых, мелкие твари попытались спастись бегством, но ледяное облако расширилось и заморозило всех. Белка довольно мурлыкнула и оглянулась на меня. Мол, хозяин, оценивай работу. Молодец, похвалил я и на пробу растер несколько букашек между пальцами. Они измельчились в ледяную крошку. Вздохнув, я принялся топтать насекомых, пока под кроссовками не захрустел лыни из их серых панцирей. Не знаю, что бы я делал без улучшенного зрения. Благодаря ему я отыскал в траве каждую тварь. Когда я закончил, на земле появилась демоническая сфера. Белка покосилась на нее и облизнулась. Я хмыкнул. «Бери, заслужила!» Белка с жадностью ее проглотила, ее глаза на секунду вспыхнули желтым. «А теперь домой!» — приказал я, развернул ее и мягко подтолкнул. Белка фыркнула, повела ушами и растянулась, вытянув лапы. Всем своим видом показывала, что никуда не собирается. Я закатил глаза и присел на корточки. М-да, переговоры с кошками я еще не вел. Я прекрасно знаю, что ты меня понимаешь, поэтому слушай внимательно. Ты очень заметная, очень. Единственное животное в Российской империи, которое обладает магией. Если кто увидит мальчика и кошку, убивающих демонов, он сразу меня вычислит. «Мяу!» — возразила Белка. «Никаких мяу!» — отрезал я. «Ты будешь ходить с нами в академию, но по ночам спать. Ты меня сильно подведешь. Что ты глаза щуришь? Не притворяйся глупой. Шуруй домой. Завтра пойдем в академию. Мама тебе пропуск вроде сегодня доделала». «Мяу!» Она недовольно вильнула хвостом, но поднялась и грациозно скользнула в кусты, растворяясь в темноте. «Как она меня нашла?» «Хотя, глупый вопрос. Если у человека после получения магии все чувства обостряются, то у кошки, которая и без этого обладала отменным слухом, дела обстоят в десять раз лучше, а может и в двадцать». «Я был измочален». Противники мне сегодня попались неудачные, испортили всю одежду и забрали много времени. Вдали завыли сирены. Торнадо были уже очень разрушительными и громкими, их не могли не заметить. Хорошо, что я успел закончить бой. Я пошел в противоположную сторону от той, куда подъехали полицейские и машины, и нырнул в темный переулок. Тут уж старался обходить не только камеры, но и фонари чтобы не пугать честный народ. Сейчас я выглядел как главный персонаж фильма ужасов. На пути попалась колонка, я и не знал, что они еще существуют. Вода лилась тоненькой струйкой, но главное — лилась. Я умылся, прополоскал рот и смыл самые сильные загрязнения. Домой пришел около трех часов утра, искупался и пробрался в свою комнату. Расслабившись, я позволил магии разлиться по телу и представил второе заклинание ⁇ кровавую булаву. Переход на первый ранг прошел гладко. На всякий случай я активировал кровавую булаву, чтобы проверить, идентично ли оно тому, что я создал в прошлой жизни. Рядом с кроватью в воздухе материализовался багровый шар с сотнями острейших шипов. Я приложил мысленное усилие, И шар послушно закрутился вокруг своей оси. И «Я могу поместить эту штуку в любого человека или демона, если у меня будет его кровь, и она перемелит его внутренности в кашу». К сожалению, одно использование этого заклинания полностью истощает магический резерв. «Ну, за все приходится платить. Я хотел сотворить что-то поистине мощное, невероятное и смертельное». И у меня получилось. Правда, с ограничениями. Если мне не изменяет память, на четвертом ранге я смогу использовать кровавую булаву уже двенадцать раз. С довольной улыбкой на губах я закрыл глаза и провалился в сон. Завтра с утра моих друзей выписывают из больницы, и они наконец-то снова будут ходить в академию.